Беатрис Поттер Сказка об имбире и пикуле Посвящается с наилучшими пожеланиями старому мистеру Джону Тейлору, который считает, что может вполне сойти за орешниковую соню. Три года в постели и ни одного жалобного словечка. Стоял в одной деревеньке магазинчик. Название над витриной гласило «Имбирь и пикуль». Он был маленьким, прямо кукольного размера. Люсинда и повариха Джейн часто покупали там бакалею. Прилавок внутри был совсем невысоким, как раз для кроликов. Там продавали красные носовые платочки в горошек за один пенни и три фартинга. А еще сахар. «Нюхательный табак и галоши». Вообще-то, несмотря на крохотные размеры магазинчика, в нём можно было найти почти всё. Кроме тех мелочей, которые нужны, вот прямо срочно, вроде шнурков, заколочек и мяса на косточке. Имбирём и Пикулем звали хозяев магазинчика, рыжего кота и терьера. Кролики, правда, немного побаивались Пикуля. В магазинчик часто забегали и мыши, вот только они очень боялись имбиря. А имбирь обычно просил Пикуля обслужить их, жалуясь на то, что у него сразу начинают течь слюнки. «Совершенно невыносимо!» – сетовал он, – смотреть, как они спокойненько уходят со своими крошечными сверточками. «Я чувствую то же самое по отношению к крысам», – отозвался Пикуль. «Но нельзя же есть своих покупателей. Они уйдут от нас к Табите Твитчет». «Никуда они не денутся», – мрачно заметил имбирь. тобита Твитчет держала второй из двух магазинчиков этой деревни. Вот только она не давала товары в кредит. А вот имбирь и Пикуль давали кредит всем желающим. Что такое кредит? Очень простая штука. Например, покупает ежиха кусочек мыла. Но вместо того, чтобы достать кошелек и расплатиться, она говорит «Заплачу в другой раз». И Пикуль с низким поклоном отвечает «Разумеется, сударыня». А потом записывает все в книгу. Посетители приходят снова и снова, несмотря на страх перед имбирем и Пикулем. И покупают кучу всякой всячины. А вот в штуке, которая называется касса, Денежек как не было, так и нет. Покупатели выстраивались в очередь каждый день И приобретали массу всего, Особенно хорошо расходились и риски. Никто никогда не платил, Даже за грошовые мятные леденцы. Зато как прекрасно шла торговля, В десять раз лучше, чем Табиты твитчет. Раз уж денег у имбиря с пикулем не водилось, им приходилось есть собственные товары. Закрыв магазинчик, они зажигали свечу и принимались за ужин. Пикуль – загалетное печенье, а имбирь – засушенную треску. Но вот наступило первое января, и пришло время пикулю покупать собачью лицензию. «Ужас какой!» – пожаловался Пикуль. – Я ведь боюсь полиции. – Сам виноват, что родился терьером, – заметил имбирь. – Вот мне никакая лицензия не нужна. Кэпо тоже, он Колли. – Боюсь, что меня вызовут на службу. Я уже ходил на почту, хотел взять лицензию в кредит, но там полно полицейских. Я встретил еще одного по пути домой. – Давай еще раз отправим счет, – Самюэля Вискарсу. Он должен нам 22 шиллинга и 9 пенни за бекон. Вряд ли он намерен их когда-нибудь отдать, отозвался имбирь. А еще я уверен, что крыса Анна-Мария тайком таскает у нас продукты. Куда, например, подевались все сливочные галеты? Ты их съел сам, ответил имбирь и Пикуль с имбирем отправились в подсобку, где занялись подсчетами. Они все считали и считали и считали. У Сэмюэля счет длиной с его крысиный хвост. Он с октября набрал почти две унции нюхательного табака, а семь фунтов масла по шиллингу и три пени, а палочка саргуча и четыре спички – «Разошлем снова всем покупателям счета, но теперь уже с компенсацией!» – заключил имбирь. Спустя некоторое время они расслышали, что хлопнула дверь и в магазинчик кто-то вошел. Когда они выглянули из подсобки, на прилавке лежал конверт, а рядом стоял полицейский и что-то записывал в блокнот. Пикуля чуть удар не хватил, он залаял и затоптался на месте, не решаясь броситься». «Кусай его, Пикуль, кусай!» – зашипел из-за бочки с сахаром имбирь. «Он всего лишь кукла!» Полицейский продолжил строчить. Он дважды сунул кончик карандаша в рот и один раз макнул его в баночку патоки. Пикуль лаял, пока не охрип. Однако полицейский не обратил на него никакого внимания. Вместо глаз у него были бусинки, а шлем крепился к голове стежками. Решившись, наконец, броситься, Пикуль обнаружил, что в магазине пусто. Полицейский исчез. А вот конверт оставался на прилавке. «Как думаешь, он ушел за настоящим полицейским?» – забеспокоился Пикуль. «Боюсь, что меня вызывают на службу». «Нет», – ответил имбирь, открыв конверт. «Это налоги. Три фунта, девятнадцать шиллингов». «Одиннадцать пени и три фартинга». «Все, последняя капля», – сказал Пикуль. «Пора закрывать наш магазин». Так они и поступили. Правда, из деревни они не ушли и поселились по соседству. Пусть некоторые и надеялись, что они уберутся подальше. Имбирь стал жить при кроличьем садике. Чем он там занимается, я не знаю, но вид у него довольный и преуспевающий. А пикуль нынче стал лесничим. Закрытие их магазинчика причинило жителям деревни массу неудобств. Цены утобиты твитчат мигом подскочили на полпени а в кредит она по-прежнему ничего не давала. Конечно, в деревню заезжали торговцы, мясник, рыбак и Тимоти-булочник. Но разве можно прожить на одних кексах с тмином, булочках и бисквитах? даже таких вкусных, как у Тимоти. Спустя некоторое время мистер Джон Дормаус и его дочь начали продавать мятные леденцы и свечи. Правда, последние у них были очень уж огромные. Мышкам, например, приходилось нести единственную семидюймовую свечку в пятером. Вдобавок, в теплую погоду эти свечи вели себя очень странно. Мисс Дормаус от всех жалоб отмахивалась, Когда недовольные покупатели обращались уже к мистеру Джону Дормаусу, он принимал их, не вставая из постели, и говорил лишь, «А что, очень удобно! Разве так можно вести торговые дела?» Поэтому все ужасно обрадовались, когда курочка Салли Хенни-Пенни вывесила объявление о том, что она намерена заново открыть магазинчик «Имбиря и пикуля». У Хэнни продается все, что угодно. Цены от Пенни всего лишь в Пенни. Приходи, не зевай. Трогай, пробуй, покупай. Ну как к не заглянуть? В день открытия к Салли выстроилась огромная очередь. Магазинчик был забит покупателями. Мышкам и вовсе пришлось забраться на коробки с печеньем. Салли Хэнни-Пенни ужасно теряется, когда ей приходится отсчитывать сдачу. И не дает никаких кредитов. Но покупателям ее магазинчик пришелся по душе. У нее ведь полным-полно товаров по отличным ценам. И найдется вещица на любой вкус. Конец.